Славяне первоначально пользовались латинскими и греческими буквами, римскими и греческими письменами, нуждах уся писать и славинскую речь без устроения. И так обеша много лет прибавляет храбр. Тут же он указывает, в чём заключается это неустроение како может он славянски писать и добре греческими письмены бог или живот или церковь или чайние или широта действительно в греческом и латинском алфавитах не хватает многих знаков для обозначения славянских звуков отсутствующих в греческом и латинском языка Кирилл и Мефодий, устранили этот явный недочет. Кирилл, сотвори письмена 38 ово-убо-почину греческих письмен, ово же славянской речи. Стало быть, Кирилл не письменность ввел, а только создал славянскую азбуку. Письменность была и до него. Христианство, давно известное среди славян и в частности восточных, стало лишь одним из факторов, усиливающих потребность в письменности и несомненно ускорившим усовершенствование своего собственного алфавита. Русь и для Рима, и для Константинополя всегда представлялась достаточно заманчивой добычей. Когда Владимир, овладевший Корсунью, вёл переговоры с греками об иерархическом устройстве русской церкви, Папа прислал в Корсунь и своих послов с целью отклонить Владимира от церковного союза с греками и привлечь Русь на свою сторону. Хотя это посольство успеха и не имело, но Рим не считал своего дела окончательно потерянным и сделал в книжении Владимира ещё две попытки в том же направлении. К Владимиру были направлены из Рима посольства в 991 и в тысячном годах. Папское посольство 991 -го года сопровождали послы от королей польского и чешского второе тысяченого года послы от королей чешского и венгерского если вспомнить замечание овести временных лет о том что владимир жил с князьями окульными миром с болеславом ляцким и с кифаном угорским и с андрихом чешским и бемир между ими и любы лаврентьевская летопись в 996 году. То нам будет понятно это дружное участие западных соседей Руси в попытке привлечения её на свою сторону. В ответ на оба посольства Владимир посылал в Рим своих послов в 994 и в 1001 годах. Посольство тысячного года в Киев посылал папа Сильвестр II, знаменитый учёный своего времени, учитель императора Оттона III, родного племянника жены Владимира Анны. Его мать была родной сестрой Анны. Стало быть, связи Руси с западными странами и Византией были весьма оживлёнными и дружественными. У папы и западных католических государств могло быть много надежд на Владимира. Но Русь вела свою собственную политику и предпочитала оставаться верной своему союзу с греками. Первый русский митрополит Грек Леон, при котором происходил приезд папских послов на Русь, даже написал обличительное сочинение против плътеня как бы в оправдание поведения владимира не так далёк от конкретности рассказ об испытании вер помещённый в повести временных лет многочисленные посольства из разных стран между прочим и по вопросам веры более чем вероятно Итак, Русь твёрдо держалась в византийской ориентации. Проиграла ли она от этого? Для русской историографии это вопрос не новый. Один из так называемых вечных вопросов. Оставляю в стороне все суждения по этому предмету и подчёркиваю только одну сторону дела. Византийская церковь Была несомненно терпимее Римской. В противоположность последней, она допускала существование национальных церквей, давала возможность их самостоятельной жизни. И это обстоятельство не замедлило сказаться в истории культуры тех стран, которые избежали нивелирующей руки Ватикана. Интересно, что те самые чехомары, король которых хлопотал перед Владимиром об объединении Руси с Римом, за 100 с лишним лет перед этим, пребывая в лоне католической церкви, сами обращались в Византию с просьбой перевести греческие богослужебные книги на славянский язык. То есть Ставили практически перед собой очень серьёзный вопрос о создании своей национальной церкви. Мнение крупнейшего знатока истории русской церкви Голубинского о том, что в этом деле инициатива принадлежала Кириллу против желания греков и при полной инертности моравов Представляется мне совершенно неубедительным без желания самих морав и содействия Византии, как можно было осуществить посылку крупнейшего греческого учёного, знающего славянский язык, в Моравию с очень серьёзной целью. Мы знаем, что деятельность Кирилла в Моравии прозвучала призывным лозунгом и для других славян и хронологически прежде всего для славянского князя Коцелла Блатенского. Как бы то ни было, христианство, заимствованное от греков и в то же время не отмежованное полностью от Запада, оказалось в конечном счете не византийским, не римским, а русским. И это обрусение христианского вероучения и церкви началось очень рано и шло в двух направлениях. Борьба за свою национальную церковную организацию велась в верхах русского общества. В ней принимали участие князья, окружавшая их знать, высшее духовенство и отдельные церковные учреждения. Борьба за свою народную веру шла в народных массах, принимая здесь то форму активных выступлений под главенством волхвов за старую веру, то форму сохранения в своём быту старых верований. Вопреки всяким проповедям и воздействиям власти, обе струи к конечному счёту приводили к одному результату: В последние годы XI века, то есть 100 лет спустя после признания византийского христианства государственной религией на Руси, здесь вводился, например, русскими церковными и светскими властями праздник перенесения мощей Николая Чудотворца. Праздник не принятый ни в Византии, не в римско-католической церкви, а признанный папой только как местный праздник в Бари. Русская церковь проявила тут своё собственное отношение к Николаю Чудотворцу, давно уже весьма популярному на Руси. Очень рано также политические и церковные деятели начали осуществлять целу программу канонизации своих русских святых. И характерно то, что первые русские святые были возвеличены и, как совершенно справедливо утверждает Голубинский, по причинам политическим не имеющим отношения к вере. Даже вопреки желанию официального главы русской церкви митрополит Иоргия греко по национальности. А власть, как и народ русский, явно стремилась сделать свою церковь национальной. Это сказалось и на том положении, в каком ощутились первые митрополиты, присланные на Русь из Византии. Они встретились здесь с явной тенденцией к самобытности. Мы точно не знаем, на каких условиях выехало в русскую землю греческое духовенство при Владимире. Но имеем возможность убедиться, что уже Владимир и Ярослав приняли меры к созданию достаточного контингента образованных в греческом понимании этого термина людей которые могли бы избавить его от необходимости обращаться всякий раз в Византию. Эти меры имели большой успех, и сын Владимира Ярослав уже мог сделать попытку заменить митрополита грека своим русским кандидатом. По 1051 году В Лаврентьевской летописи имеется краткая запись. Постави Ярослав Ларионом митрополитом Русина Святой Софии, собрав епископы. В Выпотиевской вместо Русина написано Руси. Но смысл записи, конечно, в обеих летописях один и тот же. Ярослав по своей инициативе собрал епископов и предложил им своего русского кандидата в митрополиты. Епископы, среди которых несомненно были и греки, кандидатуру поддержали. Кандидатом этим был образованнейший и талантливейший русский человек, священник княжеского подгородного села Берестова Илларион После смерти Ярослава его сменил снова грек Ефрем по-видимому вызывавший протест среди русских епископов выразителем которого явился новгородский епископ из русских Лука Жидят произносивший какие-то неподобные речи За что и был по доносу своего слуги осуждён Ефрем